Навела л восьмая. Бьонделл а обманом приглашает на обед ч а к к о который ловко мстит ему за то, подвергнув его хорошей потасовке. Все вообще в веселой компании были того мнения, что виденное т а л а н а было не сном, а видением, ибо оно так избылось безо всяких опущений. Когда все замолкли, королева приказала л а у р е т т е продолжать. Та сказала. благоразумные дамы, как большая часть тех, что говорили ранее меня, были побуждены к своим рассказам чем-нибудь уже бывшим предметом бесед. Так суровая месть ш к а л е р а о которой говорила вчера Помпинея, побуждает и меня передать вам об одной меести, очень тяжелой для того, кто ее испытал, хотя она и не была столь жестокой. Потому скажу вам, что во Флоренции был некий человек по имени Чаку, прожора, как никто другой. И так как его достатка не хватало на расходы по его прожорливости, а он был вообще человек с очень хорошими манерами и большим запасом приятных и забавных острот, он избрал себе ремесло не то что потешника, а езвителя и стал ходить к тем, кто богат и кто хорошо любил поесть. У них он бывал и к обеду, и к ужину, если иной раз и не был зван. Был в то время во Флоренции некто по имени Бьонделла, крохотного роста, большой щ е г о л ь чистоплотный как муха, с шапочкой на голове, с длинными светлыми волосами, так приглаженными, что ни один волосок не отставал. Занимался он тем же самым, чем и Чаку. Когда однажды утром во время поста он пошел туда, где торгуют рыбой, и покупал две большущие миноги для мессера в е р е д е и Черки, его увидел Чаку и, подойдя к б ь о н д е л л о спросил: «Что ты делаешь?» На это б ь о н д е л л о ответил: «Вчера вечером мессеру Корса Донатти послали три других миноги, много лучше этих, да еще о с е т р а а так как их не хватило... Чтобы угостить обедом нескольких дворян, он велел мне прикупить эти две. Будешь ли ты там? Сам хорошо знаешь, что приду, отвечал Чаку, и когда ему показалось, что настало время, пошел к мессеру к у р с а и увидел его с несколькими соседями еще не успевшими сесть за обед. Когда тот спросил его, зачем он пришел, он отвечал: мессеры, я пришел пообедать с вами и вашим обществом. На это мистер к о р с у сказал: «Добро пожаловать, а так как теперь пора, то пойдем». Когда они сели за стол, им подали прежде ч е ч е в и ц ы и соленого тунца, а затем жареной рыбы из Арну и ничего более. Чаку догадался, что Бьянделла провел его, и немало рассердившись про себя, решил отплатить ему за это. Несколько дней спустя он встретил его. заставившего уже многих посмеяться над этой шуткой. Увидев его, б ь о н д е л л а поздоровался с ним и спросил его, смеясь, понравились ли ему миноги м е с е Ракорсу. На это Чакка сказал в ответ: не пройдет и недели, как ты расскажешь о том лучше меня. И не откладывая д е л о расставшись с Бьонделло, он сторговался за известную цену с одним ловким старьевщиком и вручив ему стеклянную фляжку. Повел его поблизости лоджии де к о в и ч й о л и где, указав ему на мессера Филиппо Ардженти, человека высокого р о с т о м жилистого и крепкого, надменного, бешеного и большого чудака, сказал ему: «Пойди к нему с этой фляжкой в руках и скажи так, мессеры: Бьонделла посылает меня к вам и велит попросить вас украсить эту фляжку вашим хорошим красным вином». Потому что он хочет повеселиться со своими ребятами. Только смотри, берегись, как бы он тебя н е зацапал, потому что он задал бы тебе звона и ты испортил бы все моё дело. Сказать ли мне ему ещё что-нибудь? – спросил старьевщик. – Нет, – ответил Чаку. – Ступай себе, и как только скажешь ему, вернись ко мне сюда с фляжкой, я тебе заплачу. Тот отправился и передал своё поручение мессеру Филипа. п м е с с е р Филиппо, которого выводила из себя всякая малость, выслушав это и полагая, что Бьонделла, которого он знал, потешается над ним, весь вспыхнул, говоря: «Что такое надо украсить? И какие там ребята! Господь да пошлет безвременье и т е б е ему!» Он уже вскочил и протянул руку, чтобы схватить старьевщика, но тот был на с т о р о ж е Быстро спохватился и, побежав другим путем, вернулся к Чаку, который все это видел и которому он и сообщил все, что сказал месье Филипа. п Довольный этим, Чако заплатил старьевщику и до тех пор не успокоился, пока не встретился с б ь я н д е л л а которого спросил: "Был ты на этих днях у л а д ж и и Дэви Ковичиоли?" Бьянделло отвечал: "Нет. К чему ты меня т о м о спрашиваешь?" Чака говорит, потому что знаю, что мистер Филипа п ищет тебя и не знаю, что ему надо. На это Бьонделло сказал: "Ладно, я иду в ту сторону, перекинусь с ним словом". Когда Бьонделло удалился, Чака пошел за ним следом, чтобы посмотреть, как будет дело. Мистер Филипа, п не успев догнать с т а р ь е в щ и к а остался страшно взбешенным, терзаясь гневом. Так как из слов старьевщика ничего другого не мог извлечь, как только то, что Бьонделла, неизвестно почему почину, над ним издевается, пока он так терзался, явился Бьонделла, как только тот увидел его, бросился к нему навстречу и дал ему в лицо большого тычка. Ах, т и м н е м е с т е р ы что это значит? – спросил Бьонделла. А м е с с е Филиппу, схватив его за волосы. И сорвал на голове шапку, и бросив на землю плащ, продолжал его сильно колотить, приговаривая: "Увидишь, предатель, что это значит, о каком это украсти и каких ребятах ты посылал мне сказать? Разве я в твоих глазах мальчик, ч т о б со мной шутить? Так говоря, он избил ему все лицо кулаками, что твое железо. Не оставил на голове ни одного волоска нетронутым и вывалив его в грязи, разорвал на нем все платье. И так занялся этим делом, что после первого слова б ь о н д е л л а не удалось сказать ему второго, не спросить, почему он такое над ним чинит. Слышал он только у к р а с т и и ребята, но что бы это означало, не понимал. Под конец, когда мистер Филипа хорошенько поколотил его. Многие собрались вокруг и с величайшими в свете усилиями вырвали его из рук истерзанного и избитого, объяснив ему, почему так учинил м и с с е р Филипа, п стали б р о н и т ь его, зачем он посылал ему сказать такое, так как он должен был хорошо знать, что м и с с е р Филипа п человек, с которым не ш у т я т б ь о н д е л л а оправдывался, утверждая со слезами, что никогда не посылал к м и с с е р у ф и л и п п а за вином. Немного оправившись, Жалкий и печальный он вернулся домой, уверенный, что это дело Чако. Когда по прошествии многих дней синяки сошли у него с лица, и он стал выходить, случилось, что Чако его встретил и, смеясь, спросил: "Что, б ь о н д е л л а по вкусу ли тебе пришлось вино мистера Филиппа?" Бьонделло ответил: "Желал бы я, чтобы также пришли с тебе по вкусу миноги мистера Корсо." Тогда Чако сказал. Теперь дело за тобой. Всякий раз, как ты захочешь д а т ь мне, так же хорошо пообедать, как ты то сделал, я дам тебе напиться так же вкусно, как ты напился. Бьонделла, отлично понимавший, что против Чака, он может быть сильнее злым умыслом, чем делом, попросил бога ради помириться с ним и с тех пор остерегался над ним подшучивать.